Перешел на другой тротуар, А там народу ступа непротолченная, Как на ярмарке. Теснота не протолкнутся, Носятся, как сумасшедшие, Кто туда, кто сюда, Друг на дружку наскакивают, Сутолока, яролаж, все говорят, Кричат, размахивают руками, Потевилов, твердо-твердо, Ловлю вас на слове. Всучил задаток, почешется, Мне куртаж причитается, паршивиться я таки, Голову тебе размажу, плюнь ему в рожу, Смотри, пожалуйста, зарезали, тоже мне спекулянт, Банкрот, лакей, черта твоему батьке. А плеухами пахнет. И бежал Иаков, сказал я себе, Удирай, Тевье, уноси ноги, не то и тебе влетит. Ну и ну, думаю я. Господь – отец, а Шмуэл Шмельке – его стряпчий. Егупец – город, а Менахем Мендул – добытчик. Это вот здесь и ловят счастье за хвост полуимпериалы, и вот это у них называется заниматься делом.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 плакали твои денежки уже как говорится ни медведи ни леса ни товара ни денег одни горестим